Глава 29 Так называемая неформальная беседа Тома с Лорой несколько раз прерывалась. Поступали как хорошие новости, так и плохие. Первой позвонила Кейт. Обычно на работе Том не отвечал на личные звонки. Но этот был действительно важным. Накануне у него состоялся крупный разговор с бывшей женой. Том обдумал мудрые слова Лоры, и решил, что, несмотря на любовь к дочери, жить с Кейт он больше не сможет. Об этом он ей сообщил. Кейт плакала и настаивала, но Том был непоколебим. Сегодня она позвонила, чтобы сказать, что в эти выходные возвращается в Манчестер. Подумать! Значит, ему оставалось только ждать, что будет дальше. Тому страшно хотелось поговорить об этом с Лорой, Но он понимал, что они уже перешли невидимую границу и не смогут общаться на личные темы. Затем позвонил Джеймс Синклер, и для разговора Том вышел в холл. Теперь он был уверен, что Лора знает гораздо больше, чем пытается показать, и почему-то он сожалел о том, что придется задать ей несколько крайне неприятных вопросов. Но по-настоящему взволновал его третий звонок. По лицу Тома Лора сразу поняла, что ему сообщили какую-то захватывающую новость, и ей стало не по себе. Она уже едва держала себя в руках. Лгать Тому становилось труднее с каждой минутой, и Лора почти ненавидела себя за то, что приходится это делать. Он относился к ней с участием, и она видела, что в личной жизни Том, как и она, не очень счастлив. Она наблюдала за ним ненавидеть, когда он разговаривал с бывшей женой думала только об одном. Почему в мире столько несправедливости и горя? Том, как обычно, уселся напротив. «Лора, может быть, мне позвать кого-нибудь, чтобы во время нашего разговора вы были не одна?» «Нет, со мной все в порядке, спрашивайте все, что вам нужно знать». «Может быть, удастся закончить все быстрее?» с надеждой подумала она. «Мы с вами говорили о том, как вы попали в больницу в первый раз. И вы объяснили, чем это было вызвано. Но, насколько я понимаю, во второй раз все было по-другому. В газетах писали что-то о бредовом расстройстве. Но это, конечно, могла быть просто утка. Мы также знаем, что в деле каким-то образом фигурировал начальник местного отделения полиции, старший констебль Тео Ходдер». «Сейчас мы пытаемся связаться с ним, чтобы задать ему несколько вопросов. Но я бы хотел услышать все от вас». Этого вопроса Лора боялась больше всего. Ее ответ должен был быть максимально близок к правде, и после прошлой беседы с Томом она много раз проговаривала его про себя. Лора решила, что изложит только факты, а их оценку оставит при себе». «Когда я вернулась из больницы в первый раз, наши отношения с Хьюго постепенно вошли в привычную колею», слегка дрожащим голосом начала она. «Хотя, как я чувствовала, что-то между нами все же изменилось. Я подумала, что он завел себе любовницу, и это было, в общем, вполне объяснимо. Меня ведь не было рядом почти два года». Потом появилась Даника с рассказом о своей пропавшей подруге Алине, и я почему-то решила, что с этими девушками, которые избегают из семей, на самом деле происходит что-то нехорошее. Я связала это с Хьюго. Придумала чуть ли не целый преступный заговор, что он как-то сманивает их на сторону, может быть, для секса, а может быть, чтобы снова перепродать. Не знаю, откуда взялись эти мысли. Это невозможно объяснить. «Теперь я просто мастер по недомовкам», — подумала она. «Ну, неважно. На одном из благотворительных обедов я познакомилась с мистером Ходдером и изложила ему свою теорию. Наверное, он сразу же понял, что здесь нет никакой логики, и у меня просто разыгралось воображение. Я вела себя как дурочка». Мистер Ходдер знал о том, что я была больна. Один из немногих, кстати, поэтому позвонил к Хьюго. Я никак не могла выбросить свои идеи из головы, поэтому мне поставили диагноз «бредовое расстройство», а Констебль выступил как свидетель. Вот, в принципе, и все. Во время этого монолога Лора по привычке отводила взгляд, но потом все же осмелилась посмотреть, Прямо Тому в лицо. В его глазах блеснул огонек сомнения. Видимо, ее история оказалась недостаточно убедительной. Послушайте, Том. Я знаю, что все это звучит дико. Я сама выставила себя идиоткой. В семье мистера Ходдера одно время жила девушка из Аллиума, так что он знал о фонде не понаслышке. И он мог сказать о Хьюго только самое хорошее. Мне до сих пор неловко. Поэтому, пожалуйста, давайте с этим закончим. Вы знали, что Хьюго велел Джессике уничтожить все документы по пропавшим девушкам? Лора удивилась. Разумеется, она об этом не знала. Но это было вполне в духе Хьюго. Он был подонком, но умным подонком. Том замечал абсолютно каждую мелочь. Вы не знали, да? А еще Хьюго ежемесячно выдавал Джессике маленький бонус в размере вось тысяч за выполнение какого-то задания, о котором она не хочет говорить. Он платил ей наличными. Так что это объясняет, куда девалась часть из тех 20 тысяч, что он каждый месяц снимал со счета. И мне известно, что вы наняли частного детектива, чтобы он следил за Хьюго. Ваш муж об этом узнал, и, конечно, здорово вас припугнул. А потом вы обратились к Тео Ходдеру. Ну как, достаточно близко к правде? Слишком близко, подумала Лора, но промолчала. Значит, вот куда шли восемь из тех десяти тысяч, о которых она ничего не знала. Она смотрела на Тома, стараясь не выдать своего удивления. «Но есть и хорошая новость. Мне только что позвонил один из моих коллег. Он находится сейчас в офисе Альюма. Как выяснилось, восхитительная, но страшно ленивая Рози призналась в том, что так и не донесла бумаги по пропавшим девушкам до измельчителя. Их было слишком много, ей было неохота с ними возиться» поэтому она просто спрятала коробки подальше. В данный момент их как раз просматривают наши ребята. Все данные за последние пять лет. Том был очень доволен. По его лицу было видно, что он собирается найти в этих бумагах все ответы, и Лора почти почувствовала к нему жалость. Однако Том еще не закончил. «Лора, скажите, пожалуйста, правду». «Вы все еще думаете, что это было бредовое расстройство?» «Ведь на самом деле вы так не считаете, да?» «Я не понимаю только одного. Если вы подозревали, что с девушками происходит что-то плохое, почему ничего мне не сказали, когда услышали об исчезновении Даники Божин?» «Сколько же можно врать?» — в отчаянии подумала Лора. «Но у него тоже есть дочь. Может быть, он сумеет это понять?» Я не видела в этом смысла. Я решила, что, если я вам скажу, от этого будет больше вреда, чем пользы. Хьюго мертв. Помочь тем девушкам, что уже пропали, если с ними действительно что-то случилось, уже невозможно. А если виной тому был Хьюго, то с его смертью в любом случае все прекратилось. Было бы гораздо лучше, если бы вы об этом вообще не узнали. Я должна была защитить Алексу. Я молчала ради неё. Ее интересы для меня самое главное, а девушкам теперь ничего не грозит. Лора вдруг почувствовала угрызение совести. Да, она узнала много, но недостаточно. Она надеялась, что вступится полиция еще тогда, много месяцев назад. Но в итоге все закончилось психбольницей. Действительно. Она могла бы рассказать о своих подозрениях Тому, когда узнала об исчезновении Даники, но решила, что уже слишком поздно, или наоборот, что теперь Даника в безопасности, и подумала, что ради Алексы сохранит все в тайне. Но Том был слишком сообразителен, чтобы это пропустить. «Постойте, Лора, вы сказали, что вам почудилось, будто с девушками происходит что-то нехорошее» и разыгралось воображение, что это связано с Хьюго. «Но у меня складывается такое ощущение, что вы были в этом уверены. Даника сказала нам, где она была. Пропала еще одна ее подруга, Мирелла Тинески. Она оставила записку, в которую никто не поверил. Ее все еще не нашли. Если ее увез Хьюго, как вы думаете, что он с ней сделал?» «Вы хотите сказать, что верите в мою историю? Верите, что это был не бред и не выдумки? Что я не сумасшедшая?» Том смотрел на нее с таким сочувствием, что на глаза у нее навернулись слезы. У него было очень грустное лицо, как будто он представлял себе ее жизнь с Хьюго и годы, проведенные в психбольнице. Он вдруг встал, сел рядом и сжал ее руки. Пальцы у Лоры были ледяные. «Лора», — ласково произнес Том. «Джеймс Синклер попросил Бекки принести из спальни имиджен ее ноутбук. Рядом с ним лежало письмо. «Ваше письмо». Не отрывая глаз от лица Лоры, Том стал нежно и осторожно растирать ее руки, пытаясь хоть немного их согреть. И я знаю, что там было написано.